Литнет представляет Нина Новак Нелюбимая жена драконьего генерала Отель с нуля Читает Виктория Мартынова Глава первая Традиционная велосипедная прогулка — моя терапия. Едва ли что-то другое помогает так замечательно наладить сон. В свое время я ходила к психологам, но все впустую. Вернуть здоровье и красоту они не в силах а бесконечное прорабатывание травм быстро утомило. После страшной аварии я осталась одна. Уродливая, никому не нужная, одинокая. Разве такое лечится? Задумавшись, завожу велосипед в лифт и механическим жестом поправляю вязаную синюю шапочку. Надвигаю ее пониже на лоб и накидываю сверху капюшон с жиденькой меховой опушкой. Смотрю в зеркало. Мои манипуляции все равно не скрывают некрасивый ожог на пол лица. Ну и ладно. Для надежности все таки приподнимаю колючий шарф, накрывая им подбородок. В дверях подъезда, конечно же, сталкиваюсь с Валерием Александровичем. За его спиной маячит мордашка хорошенькой девушки. Рыжий локон выбился из-под шапки, и она его поправляет. Улыбается так радостно. Я знаю, они любовники, а девушка — его аспирантка. Буркнув короткое Здравствуйте, я проношусь мимо. Кусаю губы, моргаю, чтобы удержать слезы. Вдыхаю свежий морозный воздух и немного успокаиваюсь. От предвкушения велосипедной прогулки тепло разливается по телу. На недолгие пару часов я забуду аварию, забуду уродство. Не вспомню, что Валерий Александрович никогда не посмотрит на такую, как я. Веду велосипед по дорожке. Но мрачные мысли сегодня от чего-то не торопятся отступать. В прошлой жизни, до аварии, я на Валерия не обращала внимания. Подумаешь, профессор, рыжий и коренастый, еще под сорок. А за мной молодой и красивый сокурсник ухаживает. А вот после... Как-то раз я возвращалась из магазина, а шарф намотать забыла. Мы столкнулись с Валерием в дверях, и я обмерла, когда взгляд его спокойных серых глаз остановился на ожоге. И он улыбнулся, просто улыбнулся. Здравствуйте, Яся, сказал с теплотой в голосе. Наверное, глупо было в него влюбляться, но с тех пор моя жизнь стала еще чуточку сложней. Уродина, Яська, выкрикивает грубый мальчишеский голос, и в меня летит снежок. Сам урод, огрызаюсь я. Длинные волосы снова забили за воротник. И я достаю их, кое-как приглаживаю. Странно, вроде бы утро, а вдруг резко потемнело. Снегопад усилился. Отложить прогулку? Но тогда придется снова сидеть у компа и заедать тоску сладким. Я и так в 25 выгляжу ужасно. Оседла велосипед, надавливаю на педали. Глаза жгут злые слезы. В той аварии я потеряла всю семью. Выжила себе на горе. А моральные уроды смеют издеваться. Шмыгаю пару раз носом, но слезы удержать не могу. Они скапливаются в уголках глаз, туманят зрение. «Девушка, дай погадаю». Впереди появляется бабка в цветастой юбке. Странная бабка. Яркая юбка и тулуп создают дикое сочетание. Она машет руками и преграждает мне путь. Что она творит? «Встретишь свою любовь скоро, и второй шанс получишь. Но не даром придется заслужить». И не стыдно издеваться. Резко выворачиваю руль и объезжаю ее, чтобы врезаться в огромный грузовик. Вспышка дикого страха, боли и ничего. Просто черная пустота. Судорожно вздыхаю и захожусь кашлем. Под щекой от чего-то не асфальта, а мягкий шелк. Вспомнив, что в меня врезался грузовик, замираю. На секунду становится мучительно страшно, а потом. Тишину разрывает низкий мужской голос. Анна любит осложнять всем жизнь. От чего она потеряла сознание, мисс Саманта? Не могу знать, генерал Грехом. Отвечает строгий женский голос. Кажется, я в больнице. Повезло проскочить. Провожу кончиком пальца по приятной шелковой поверхности, а затем зажмуриваюсь в ожидании боли. Чуть меняя положение тела, сдвигаю руку, но все в порядке. «Возможно, вы останетесь на ночь, генерал?» — спрашивает женщина. «Я...» — хлопает дверь, и мужчину прерывает визгливый и неприятный голос, от которого внутри все сжимается от отвращения. «Что вы говорите, мисс Саманта? Зачем генералу Грэхэму оставаться с этой шантажисткой?» А вот тут мне становится любопытно, и я переворачиваюсь. Тело ощущается неожиданно легким и движение получается резким. Конечно же, я лежу в постели. Но не в больнице, а в большой комнате, обставленной старинной мебелью. Тяжелые комод из темного дерева, платяной шкаф, бюро, полки. Перламутровая инкрустация и тяжелые кирпичного оттенка шторы. В углу на столике граммофон. Странно. Незнакомцы застыли передо мной живописной группой. — Я останусь, госпожа Саманта. Цедит мужчина, и холёная брюнетка, поглаживающая его плечо, морщится. «Но твоя жена этого и добивается, милый!» Капризно замечает она. Я провожу рукой по волосам. Они внезапно пышные и густые. Мозг тем временем пытается понять, что происходит. Это какая-то глупая инсценировка. Мужчина — высокий блондин. Он изучающе смотрит на меня. В холодных голубых глазах читается явная досада. Как ты себя чувствуешь, Анна? спрашивает он и садится на край постели. Я вздрагиваю от его близости. Под строгим, идеально сшитым мундиром прячется хищник. чего то руки помнят крепость стальных мышц, а губы жар поцелуев. Но мимолетное воспоминание испаряется под тяжелым взглядом, и я непроизвольно опускаю глаза. Щеки заливают румянцем. Я ничего не помню. Голос звучит хрипло. Я не знаю, что отвечать. Стараюсь придумать маломальски внятное объяснение происходящему, и не получается. Обхватываю себя руками и понимаю, что тело мое потеряло в весе. Несмотря на велосипедные прогулки, я была грузной. А сейчас, легко проведя пальцами по тонким ключицам, все таки решаю, что сплю. Мужчина наклоняется и прихватывает меня за подбородок, заставляя поднять лицо. Мне это не нравится, и я встряхиваю головой. Носа касается запах его явно дорогого парфюма. Завтра поверенный читает завещание твоей бабушки. Говорит генерал грехом, Так ведь его обозвало мое подсознание? Я молчакиваю. Уверен, мысли о наследстве взбодрят тебя и вернут память. Он поднимается и выпроваживает из комнаты недовольную брюнетку. Напоследок окидывает меня еще одним тяжелым взглядом и закрывает дверь с другой стороны. Оставшись одна, я живо подскакиваю и снова удивляюсь маленькому весу, подбегая к зеркалу, издавленно охую, потому что на меня смотрит совсем молодая женщина с очаровательным личиком. Я провожу рукой по гладкой коже щек, ни одного изъяна, лишь незначительная россыпь бледных веснушек на вздернутом носике.